Я помог Дэнни подмести с пола осколки и продолжил рассказ. Только я лег в постель и закрыл глаза, как вдруг заметил вспышку света. Ясно, кто это был. Чуть-чуть повернув голову и приоткрыв один глаз, я рассмотрел сники сидящего на краю постели. «Почему ты не пришел перед тем, как я лег спать?» – спросил я его. «Я решил, что тебе будет приятно послушать перед сном сказку, как в детстве. Помню твои сказки на ночь». Если мне не изменяет память, они были скорее похожи на лекции. Было ясно, что он что-то задумал. Я чувствовал это. От них ты всегда быстро засыпал и видел хорошие сны, верно? Я посмотрел на Нину и Денни. Кстати, вы заметили некоторую странность в манере с Ники говорить? Они покачали головами. Ну что вы, он говорит абсолютно так же, как говорю я. Пользуется теми же словами, и у него та же манера речи. Не кажется ли это вам странным? «Я считала это от того, что ты так рассказываешь», — ответила Нина. «Совсем нет. Можете на всякий случай отметить это для себя. Ладно, вернемся к месту, где я остановился». Я согласился слушать сказку с Ники и закрыл глаза. Жил-был маленький мальчик, единственным другом которого был ангел. Все свое время они проводили вместе, играя, смеясь, фехтуя, лазая по деревьям и обсуждая, как сделать мир лучше». Как наполнить его любовью и радостью? Много дней они проводили в поисках сокровищ на мусорной свалке. Конечно же, ангел всегда находил лучшее сокровище. Много времени они проводили на озере, плавая в маленькой весельной лодке, часами разговаривая там, где их никто не слышал. Они качались на больших волнах, оставляемых катерами, и хохотали. Мальчик был там счастлив. Но однажды он сказал своему другу ангелу, чтобы тот уходил, никогда не возвращался. Мальчик сказал, «Из-за тебя все меня ненавидят и считают тупым и сумасшедшим». Это был очень грустный день для них обоих. Но мальчик не подозревал, что, прогнав ангела, он также повернулся спиной к любви. Отсутствие притока любви в физическое тело и неверие в нее приводило к появлению боли, которая лишь усиливалась с годами. Мальчик, теперь уже мужчина, Перепробовал множество способов, чтобы исправить то, что в нем было не в порядке, но не догадывался, что умирает от нехватки любви. И сколько бы любви не посылал ему ангел, она не попадала внутрь, потому что сердце мальчика было закрыто. Сники остановился на мгновение. На самом деле ангел никогда не покидал мальчика. Он просто сделался невидимым, потому что знал, что в один прекрасный день мальчик передумает – действительно. Годы спустя так и произошло. Снова вместе они решили написать книгу о жизни, полной любви. Прямо уж размечтался. Не собираюсь никому ничего рассказывать. Я попытался не обращать на него внимания и уплыть в сон. Запомнилось лишь едва расслышанное сквозь сон. Однажды мальчик, теперь мужчина, выиграл в лотерею. И на эти деньги купил красивый дом в лесу в котором проводил большую часть своего времени за тем, что писал о любви и о жизни. Однажды, прогуливаясь по лесу, он увидел девушку, говорящую с деревьями. Говорят, что с тех пор говорящий с ангелом мальчик и говорящая с деревьями девочка счастливо жили-поживали и добра наживали. «Оставь!» «Сколько я выиграл?» – спросил я, не уверен мысленно или вслух. Видимо, он придвинулся ближе. Я был на грани сна, когда услышал его громко и четко – «Мечты творят верящих, а верящие творят». Обрати внимание на палатку и пятна у нее на спине. Очевидно, она знает тебя, как облупленного, иначе бы не прибегала бы к столь очевидным вещам. Нина смеялась так, что ее голова чуть не отвалилась от шеи. Дэнни последовал ее примеру, и от смеха у него из глаз покатились слезы. Даже я немного посмеялся, хотя мне это не показалось сильно смешным. Я не понимал, что именно рассмешило Нину. «Возможно, она знала что-то неизвестное мне». Время от времени Нина на несколько секунд овладевала собой, но затем снова взрывалась смехом, и так продолжалось довольно долго. «Я не мог сдержаться от смеха, глядя на нее». «Все вы, мужчины, одинаково», — сказала она, утирая слезы. «У меня самого от смеха болел живот». «Даже запнувшись, вы не разглядите палки под ногами», — произнесла она снисходительно. «Представь, что когда-то, до того, как родиться», «Вы с ней решили встретиться в этой жизни». «Чтобы это непременно дошло до тебя, сквозь твой толстый лоб она решила прицепить табличку на спину, чтобы ты ни в коем случае не прошел мимо». Нина все еще широко улыбалась. Ища, как бы достойно ей ответить, я посмотрел на Денни. Денни поднял глаза на Нину. «Почему все зависит от него? Если она будет смотреть в оба, то и сама сможет его найти». Мне понравился этот ответ, и я кивнул головой. Вы мужчины настолько слепы, что не увидите свою женщину даже споткнувшись о неё. Нина снова рассмеялась.